Глава 14. Сегодня на улице было прохладно, уже чувствовалась царствующая осень. Во дворе росли высокие деревья с желтеющими листьями. Жаль, но к утру от них мало что останется. Как и от этого дома, в котором меня с такой теплотой приняли, если не считать труп, который мне показали через 10 минут после прихода. Я сидел на просторном балконе третьего этажа Большого поместья, рядом с графиней Арбенской. Сегодня она выглядела гораздо лучше, чем вчера, а легкая бледность только прибавляла ей изящность. Мой столик находился у стены. С этого места хорошо было видно, что происходило вдали, но отсюда снизу не могли меня заметить. Конечно, если враги не додумаются высматривать издалека с мощным магическим биноклем и смогут узнать меня со спины. А внизу творилось настоящее безумие. События разворачивались дикими темпами. Я даже не предполагал, что все будет настолько быстро. Бронированные машины протаранили ворота поместья, выбив их напрочь и заехали внутрь. Из машин выскочили вооруженные до зубов гвардейцы Юрмановых и начали стрельбу Хотя во дворе никого не было, но они не могли знать, что и в будках охраны никого нет Автоматные очереди прошлись по пункту КПП, разнесли его в щепки От деревянной будки после пары выстрелов уже мало что осталось Ее давно требовалось снести и построить новую Но потом подъехала крупная техника Залп из крупнокалиберного орудия, и от будки остался только пепел. Мне даже стало ее немного жаль. Противники действовали наверняка. Они перегородили все подъезды к дому. Поставили свои машины у места, где раньше были ворота, чтобы подкрепление не успело приехать, даже если оно будет. Однако единственное подкрепление графини Арбенской — это я. Как бы это абсурдно ни звучало. Но за мной многое стоит. То, о чем она еще и не догадывается. Всего полчаса назад роду Арбенских прилетело объявление войны от Юрмановых. Нагло. Без всяких причин. По факту. Без ничего. Конечно, потом Юрмановы прикрепят под причины объявления войны давнюю вражду. Припомнят какой-нибудь случай, за какой не отомстили тогда. Например, когда Петр Арбенский по пьяни оскорбил жену Юрманова. Он на утро этого даже не вспомнил, но это не мешает сделать этот случай поводом для войны. Это недавно мне рассказала графиня, и то одна из множества нелепых ситуаций, а Юрмановы могут вспомнить их все. Для противников главное провернуть все быстро, тогда никто не успеет опомниться. Быстрая победа — «Лучше, чем любая другая!» Графиня стоит рядом со мной и смотрит во двор на происходящее вокруг. Она выглядит печальной, но держится хорошо. «Вы таки решились», — говорит она мне. По ее глазам видно, что она ни капли не сомневается в решении довериться мне. «Конечно, я же обещал помочь», — отвечаю я. «Если честно...» Я сомневалась, что вы придете. Запомните, я всегда отвечаю за свои слова. А сейчас, смотрите, киваю в сторону двора. Сейчас начнется самое веселье. Алина сидит напротив меня и говорит. «Так это же отлично! Люблю веселье!» Она хлопает в ладоши. «Ага», — грустно усмехается графиня. «Роду Арбенских больше четырехсот лет» а закончиться он должен именно на мне. «Так и было бы, если бы вы отказались от моего предложения», — говорю я. Графиня молчит. Печально смотрит вниз на то, как двор ее поместья постепенно разносит по частям. «О, несчастное дерево тоже свалилось!» «Вот не понимаю, а дерево-то в чем виновата?» «Может, Юрмановым не нравится осень?» Ну, такими способами они от нее точно не избавятся. Это им надо было устраивать войну где-нибудь на юге. Внезапно на всю территорию раздается голос из громкоговорителя. «Арбенские! Сдавайтесь и выходите на улицу!» «Ага, разбежались», — хмыкает графиня. Но этого, конечно, никто, кроме нас с Алиной, не услышал. «Уже спускаемся!» «Хихикает моя служанка. Я бегу со всех ног. Те, кто последует совету и сдадутся, останутся живы. Нам нужна только графская семья. Остальным умирать незачем. Повторяю, сдавайтесь!» Закончилось объявление. «Хоть они и говорят, что сдавшихся оставят в живых, я уже прекрасно вижу, что это не так». Больше всего меня удивляет одна старая имперская разработка, которую только что завезли во двор. Она, в принципе, не должна существовать в этом времени. Это огромная машина, разработанная во времена страшной болезни. Если я не ошибаюсь, а я не могу ошибаться, изучал историю очень хорошо. И, насколько помню, создали ее 300 лет назад, во времена страшной болезни. Она поражала не людей, а животных. Больше всего страдал скот. В стране бушевал голод. И чтобы предотвратить распространение болезни, придумали машины, которые сжигали тела животных, не оставляя даже праха. Мобильные крематории, в которых установлены магические составляющие. Их я узнал сразу. Если бы Юрмановы собирались кого-то пощадить, они бы не притащили сюда эту технику. После убийства всех нас Они покажут всего несколько тел и скажут, что эти люди до конца защищали рот Арбенских, а все остальные сбежали. Они спросят, жалко ли вам рот, который даже слуги бросили в час беды. Хотя на самом деле остальных сожгут. Враги быстро окружают поместье Арбенских со всех сторон. У них было не только обычное оружие но и артефакты, не говоря об одаренных среди гвардейцев. Причем я бы не назвал их слабыми. Вдруг вперед выходит глава рода Юрмановых, высокий статный мужчина в зеленом камуфляже. Отличительная черта — глубокий шрам на щеке с правой стороны. Казалось, что он вечно хмурится. На вид ему было лет под пятьдесят, но на голове уже не было волос». «Ну так как? Выходите? Или брать штурмом ваше поместье?» — кричит он графиня. «Меня он пока не видит». «Ага, выходим, как же?» — хмыкает графиня и оборачивается ко мне. «Дмитрий Алексеевич, может быть, мои гвардейцы начнут действовать, пока мы не потеряли инициативу?» «Зачем? Пусть отдыхают. Им есть с чем развлекаться и без гвардейцев». Говорю я и подношу к губам чашку горячего чая. «Вы уверены?» «А у вас есть повод сомневаться в моих решениях?» Графиня мотает головой и облокачивается на перила балкона. «По какому праву вы прибыли?» — кричит графиня Юрманову. «Мы прибыли по праву сильного. Вы долго отравляли нам жизнь. Пришло время положить этому конец». Пробасил Юрманов. «Мне казалось, у вас был договор с моим мужем», отвечает Арбенская. «В том-то и дело. Договор с твоим мужем, а не с тобой», усмехается он. В этот момент от одного из гвардейцев Юрманова в сторону графини летит красный энергетический сгусток. Но она легко, как кажется всем присутствующим, отбивает его рукой еще на подлете и хмыкает. Понятно. У вас нет чести. Не чтобы объявить войну за неделю, как это принято в приличном обществе, не даже просто, чтобы поговорить. Какая честь? Перед кем? Перед тобой? И, к слову, договор с твоим мужем я выполнил до конца. Пока он был жив, мы на вас не нападали. Мой муж жив. Мертв. «Это ты его убила!» «Что за бред?» — возмущается графиня. «Бред, не бред! Но когда мы сделаем свое дело, все будут думать именно так. И твое имя будет записано в истории как имя той, что предала и мужа, и родню. А говорить... Мне не о чем с тобой говорить!» Он оборачивается к своим гвардейцам. «Мы подготовились!» А ты вряд ли спустишься сама или мне подняться и спустить тебя за волосы, протащив по всему двору, усмехается роман юрманов. У тебя не хватит духа подняться ко мне в одиночку, но все-таки мне есть что сказать. У меня в гостях находится один важный человек, и твое нападение крайне неуместно. если он пострадает Ты сейчас можешь говорить все что угодно. «Лишь бы спастись», — перебивает ее Роман Юрманов. «Но если ты говоришь правду, появится еще одно оправдание моему поступку. Жена убила мужа, потом гости. Идеально, не находишь?» Так он намекает, что готов убрать и гости, и не остановится ни перед чем ради достижения своей низменной цели. «Ну, пусть попробует меня убрать». «Посмотрим, чем для него это обернется». «Убьешь невинного человека только потому, что он мой гость?» громко спрашивает графиня, поднимая брови. «В жизни случается всякое!» пожимает плечами Юрманов. «Тут я с тобой согласна», усмехается графиня Арбенская. Сегодня Роман Юрманов узнал о том, что в одном из ресторанов его рода нашли труп его давнего друга, Петра Арбенского. Конечно, служба безопасности рода сразу просмотрела камеры в заведении, но по ним нельзя было ничего достоверно понять. Петр заходит в ресторан, заказывает себе выпить, заходит в приватную кабинку и через час его находят мертвым. Кроме официанта, который и нашел тело, К нему больше никто не заходил, а окон в этом помещении вовсе не было. Но работник ресторана сам не мог совершить такое преступление. Это был обычный студент без дара. У него бы не хватило силы пробить защитный покров Арбенского. Да и если бы он хотел его убить, то куда логичнее было бы отравить. Служба безопасности выяснила, что его убили одним ударом клинка в сердце. Работал профессионал. Юрманов сомневался, что место смерти именно в его ресторане. Это простое совпадение. Кто-то все удачно подстроил. Но уже не важно, кто и зачем. Роман Юрманов даже не хочет ломать над этой загадкой голову. По факту это уже никакого значения не имело. Главное, что Петр мертв. И это открывает многие возможности для Юрмановых. Пётр был хорошим другом, но это не означает, что Роман оплакивает его смерть. А если говорить откровенно, он давно думал об устранении друга. Только он хотел обставить это все как несчастный случай, чтобы к нему не было никаких претензий. Последнее время их отношения стали слишком напряженными, Да и виделись они раз в год, если повезет. Да, Арбенский и Юрмановые заключили договор, пока Роман и Петр живы, они не станут воевать друг с другом. Они даже пытались в свое время породниться. Но тогда возникла напряженная ситуация. Сын Юрманова избил дочь Петра при первом же знакомстве. Ему не понравилось, что девушка назвала его внешность холеной. После этого мужчины забыли об идее объединить рода. И Юрманов об этом не жалеет, ведь сейчас ему предоставилась возможность гораздо лучше. На самом деле между Юрмановыми и Арбенскими хватает напряженных моментов. Они конкурируют в бизнесе, претендуют на одни и те же земли, а также на некоторые должности в государственной канцелярии. Мир между этими родами, который своей волей поддерживал Роман Юрманов, напрягал остальных членов его рода. И он начал опасаться, как бы его самого не убрали. И как раз, когда его опасения достигли максимума, прилетела отличная новость. Петр Арбенский мертв. Как только Роман узнал об этом, он сразу обрадовался. Это его первая реакция — улыбка на лице. Хотя он сам не ожидал от себя подобного. Сразу в голове созрел идеальный план. Можно захватить имение Арбенских, пока никто этого не ожидает. Роман Юрманов быстро собрал армию, созвав всех, до кого только смог дотянуться. Хотя, если бы у него было еще три дня, он собрал бы больше. Конечно, многие аристократы будут возмущены таким поступком. Среди дворян есть негласный договор что раз скоро выборы нового императора, то не стоит начинать войны. Многие могут подумать, что это делается чисто для того, чтобы гасить конкурентов. Таким образом, можно погрузить страну в настоящий хаос. Однако это не помешает Юрманову воплотить в жизнь задуманное. У него было мало времени, но он все хорошо продумал. В самом конце битвы он собирается подкинуть в поместье тело Петра Арбенского и сказать, что тот спешил другу на помощь. Скажет, что его жена сошла с ума и напала на мужа. Конечно, все работники ресторана в это время уже будут зачищены. Никто никогда не узнает, кто это сделал на самом деле. Роман Юрманов поднял взгляд вверх на графиню. Она выглядит мрачно, но держится относительно спокойно, хотя в ней и чувствуется подавленность. Он предложил ей сдаться, она отказалась. Оно и понятно, Юрманов на это особо и не рассчитывал. Вот она и придумала странную историю про гостя. Понятно, что графиня хочет выжить любой ценой. Терпение Юрманова заканчивается. Он собирается начинать штурм. Но вдруг на балконе появляется новое действующее лицо. Парень. Первая мысль — срочно нужно узнать, из какого он рода. Если из знатного, тогда понятно, почему графиня так спокойна. Хотя сейчас она должна умолять Юрманова остановиться. На лице Романа Юрманова Застывает легкий ужас, когда он узнает этого человека. Рядом с графиней Арбенской стоит Дмитрий Романов, самый младший наследник российского престола. Шок, ужас, неверие, грусть — все эти эмоции проносятся за одно мгновение. Приходит печальное осознание. Рискованный и желанный план проваливается даже не начавшись. Роман Юрманов уже засветился. И наговорил он здесь слишком много. Все сказанное здесь обернется бедой не только для него, но и для всего рода. Такую промашку не прощают. Его могут просто устранить. Юрманов смотрит на лицо графини. Она улыбается. В этот момент ему хочется подняться и придушить ее голыми руками. В его голове возникает интересная идея. Возможно, это будет единственный способ выкрутиться из сложившейся ситуации. Он достает телефон и пишет сообщение одному важному человеку. Ответ не заставил себя долго ждать. Действуй, прикроем. Теперь на кону поставлено все. Роман Юрманов должен справиться и уничтожить всех, находящихся внутри поместья. Никто не должен покинуть поместье Арбенских живым. Никто. Возможно, даже придется устранить часть своей гвардии, но и на это он готов пойти ради своей цели. Убийство наследника Российской империи — это не то же самое, что убрать мелкого графа или барона. Однако лично Юрманову обещают полную безопасность. Ему дал слово сам князь Воронов, дмитрий алексеевич какая неожиданная встреча натягивает юрманов самую дружелюбную улыбку позвольте осведомиться что вы делаете в этом месте насколько мне известно вы не слишком дружны с графиней арбенской у вас неверная информация и у меня встречный вопрос с какой стати я должен перед вами отчитываться, — отвечает Дмитрий Романов. Наследник ведет себя совершенно спокойно, словно совсем не переживает за свою жизнь. Это настораживает. — Склочный мальчишка! — тихо хмыкает Юрманов. С такого расстояния Романов точно его не услышит. Хоть цесаревич Дмитрий и выше его по статусу, из-за возраста его продолжают называть обычным мальчишкой. Так сложилась его репутация. Почему-то среди аристократов считается, что если Дмитрий не проявляет интереса к трону, значит, он не повзрослел. И не важно, сколько ему на самом деле лет. А все могло быть гораздо проще. Сегодня империя лишится одного бездарного наследника и одного бесполезного графского рода, тихо вздыхает Юрманов. Затем он поднимает голову, и громко говорит цесаревичу. «Дмитрий Алексеевич, спускайтесь. Мои люди выведут вас отсюда. Здесь может быть опасно». «Опасно?» — переспрашивает наследник. «Немного взрывов, пожаров. Сами понимаете, мои люди могут перепутать вас с людьми графини и пустить в расход». Умом Юрманов понимает, что цесаревич Дмитрий — уже подписал себе смертный приговор, просто появившись здесь. Но если он спустится, его не придется искать, и все можно обыграть проще. Так можно будет действовать наверняка. А Вороновы прямо обозначили, что искренне заинтересованы в устранении Дмитрия. Пока Роман Юрманов думал, цесаревич смог его удивить. «Какая для меня может быть опасность?» «Вы забыли, что я из императорского рода? У меня есть протоколы безопасности». Протоколы не сработают. Здесь напрочь глушится связь. Все подъезды к поместью перекрыты, их охраняет гвардия Юрманова. Сотовая связь работает только у него и у главы его гвардии, который сейчас отправился зачищать казармы Арбенских. «У меня есть доступ к сокровищнице, не переживайте». «Я могу уйти отсюда в любой момент», — продолжает Дмитрий. Роман Юрманов открывает рот, чтобы ответить, но тут же закрывает. В голове резко появляется осознание. Он замирает. Слова младшего цесаревича на батом стучат в его голове, бьют по вискам, точно по ним прошлись молотками. А ведь действительно, у него может быть что угодно. Никто достоверно не знает, что хранится в сокровищнице. У цесаревича Дмитрия может быть хоть камень телепорта. Это очень редкий артефакт, но возможность его наличия не равняется нулю. Значит, время работает не на Юрманова. Однако любой артефакт требует подготовки. Нужно действовать быстро. Юрманов оборачивается... Кивает своим людям. «Уничтожьте всех! Сначала наследника, потом графиню!» «Будет сделано!» Отвечает один из гвардейцев. Солдаты берут оружие на изготовку и идут к дому. Начинается штурм. «Пора уходить», — говорю я графине Арбенской. Она кивает, отбрасывает последний взгляд во двор. И мы уходим с балкона. Через пару секунд после этого в балкон прилетает снаряд и разносит его. Мы успеваем отойти на несколько метров, но вид дыры в стене заставляет графиню замереть на месте на пару секунд. «Пойдемте», — повторяю я и беру ее за локоть. «Ах, да!» — она быстро опомнилась и направилась за мной. Я видел, сколько энергии она потратила всего лишь на одно действие — отбить сгусток. Очень много. Хотя она была не самым слабым магом, но и тот, кто атаковал, слабаком не был. В одиночку графиня никогда бы не смогла отбиться. Хватило бы всего нескольких магических техник, чтобы от нее остался лишь прах. Но я здесь именно для того, чтобы не позволить этому произойти». Я уже отдал Алине приказы, и она вовсю работает. Развлекается. За ее безопасность точно переживать не стоит. Стоит опасаться тем, кто встанет у нее на пути, ведь Алину обучал я сам. Однако по факту сегодня графиня делает ставку только на меня. Особого выбора у нее все равно нет. До чего же докатилась моя дорогая империя, «Раз сейчас происходит такое. Да, я стал участником войны родов. Но в старые времена, если бы при подобных обстоятельствах в гостях у противника оказался наследник Российской империи, вторая сторона бы сложила оружие, а потом еще долго приносила извинения, лишь бы их род вовсе не уничтожили. Глава такого рода приложил бы все усилия, чтобы загладить вину, и все равно был бы наказан. Он должен был знать, что при его действиях может пострадать наследник, а сейчас это даже хорошо. Печально это осознавать. Эти времена остались в прошлом, и сейчас мое присутствие здесь только подстегивает головорезов к действию, потому что меня хотят убить куда больше, чем саму графиню. Ее персона не столь мешает конкурентам, как моя». «Вернее, не столь большему количеству людей она мешает жить». «Тебе не страшно?» — спрашиваю я, пока мы идем по коридору. «Почему я должна ощущать страх?» — спокойно отвечает она. «Хотя это дается ей с трудом, учитывая все происходящее». Графиня неровно дышит, но всеми силами старается держать себя в руках. Стены начинают дрожать. Во дворе происходит настоящая бойня — и, конечно, ее отголоски доходят до нас. «Ну, как минимум, ремонт будет очень дорого стоить», — отвечаю я. За это я переживаю в последнюю очередь. Конечно, ей бы выжить, а деньги всегда можно заработать, дом построить заново, а вот людей их не вернешь. Конечно, когда мы захватим имение Юрмановых, в накладе ты не останешься. Графиня смеется. Кажется, я впервые слышу, что она вообще умеет смеяться. Хотя смех звучит истерично и длится чуть дольше минуты, но это уже хоть что-то. Графиня Арбенская еле заставила себя успокоиться и пошла дальше. Вдруг внизу раздается грохот, от которого дрожит пол. Противники выбили входную дверь и ворвались внутрь. «Мой муж много заплатил за укрепление этой двери», — вспоминает она. «Обещали, что выдержит пару дней под любым натиском. Кажется, его развели». «Скорее всего, так и есть», — хмыкаю я. «Они с ней не больше десяти минут провозились». «Если мы выживем, я подам в суд на эту компанию. Хотя нет, не выживем, боевики сейчас поднимутся». Снизу доносится мощный взрыв. Графиня хватается за голову. Эти точно не поднимутся, произношу я. В смысле? Что это было? Графиня смотрит на меня с непониманием в глазах. Проход оказался заминирован. Совершенно случайно. Впрочем, как и окна, слегка улыбаюсь я. Взрывы продолжаются, один за другим. Все громче и громче, и ход звуки доносятся до нас. Несмотря на защиту, которую поставила Алина, и помощь Регины, кто-то все равно проберется к нам. Две девушки не способны остановить целую армию. И на охране графини остаюсь только я. А для обороны мне нужно подходящее место, в котором я и встречу гостей. В этом доме это бальный зал. Какая ирония! ведь именно в нем обычно происходит больше всего дуэлей, причем неважно, в чьем доме или дворце. «Пойдемте», — тороплю я графиню, которая вздрагивает от каждого взрыва. Графиня молча ускоряет шаг. Мы заходим в просторный зал. Сейчас он пуст, шторы распахнуты, и в окна проникает тусклый дневной свет. «Здесь нас быстро достанут», — говорит она. «На то и расчет», — спокойно отвечаю я. «Отодвигаю стул и сажусь у старого банкетного стола». Совсем недавно тут проходили балы и приемы. Дамы блистали в драгоценностях, сверкали улыбками, а мужчины приглашали их на танцы. Звучала приятная музыка. Здесь царили радость и смех. «Теперь тут только покрытые скатертью столы и полумрак». Электричество в доме было отключено по вине наших врагов, но это такая мелочь, что я даже за проблему ее не считаю. С улицы доносятся звуки стрельбы и взрывов, крики боли и отчаяния. Мне совсем не жаль этих людей. Те, кто пришли сегодня убить нас, сейчас умирают сами. Внезапно двери распахиваются, в зал врываются трое. Они наставляют на нас оружие. Я вытягиваю руку вперед, и прямо перед ними возникает теневая стена. Она летит на них и уничтожает всех разом. Люди осыпаются на пол с густками тьмы. От них остаются лишь кляксы, об которые можно испачкать обувь, но не более того. Графиня остолбенела. Широко распахнутыми глазами она смотрит на меня, но не решается спросить. «Клятва на Кодексе Императора не только накладывает обязательства, она дает возможность прикоснуться к некоторым тайнам», — говорю я. Она отводит взгляд к окну и отвечает «Удивительно!» По тону слышно, что она все еще не в силах осознать произошедшее. «Как самый слабый наследник смог убить троих простым взмахом руки?» Ох, знала бы она, сколько я тренировался, чтобы достичь такого результата. Это еще не самое удивительное, — улыбаюсь я. Я вытягиваю ладонь, на ней появляется сгусток, и я делаю его видимым для графини. Он формируется в белесый светящийся шар и врезается ей в грудь. Воздух выбивается из ее легких, а тело сотрясает мелкая дрожь, словно графиня испытывает удовольствие. На лице появляется легкая улыбка. Она смотрит на меня, как будто не может поверить. Мы знакомы совсем недавно, но я слишком часто вижу у нее этот взгляд в отношении меня. Да, ей ко многому придется привыкнуть. Во многое придется поверить и осознать. А потом оно станет нормальным, обыденным и уже будет восприниматься совсем иначе. «Да ладно! Этого не может быть!» — шепчет она. «То, что об этом не говорят, не значит, что этого не может быть. Как видите, я не самый худший вариант для поддержки», — улыбаюсь я. «Мне кажется, она запинается. Что?» «Не худший, а кажется, словно я коснулась чего-то могущественного, что попросту не может существовать в этом мире». «Может!» «Еще как может!» В зал вбегает следующая группа противников. Пять человек, и один из них одаренный. Я могу определять это сходу, но он не успеет воспользоваться ни единой техникой. Взмах рукой, теневые иглы устремляются к ним, и каждая находит цель. Мужчины даже не успели ничего осознать. Из окон лезут враги. Графиня активирует свой дар — Она обладает телекинезом. До этого он находился на таком среднем уровне, но я хорошо усилил его, дав графине дар из своих запасов. Она легко сбрасывает лезущих в окно обратно на улицу, и те с криками падают со второго этажа. Но за ними тотчас лезут новые. «Мне стало легче пользоваться даром», — удивляется она. «Конечно, ты получила усиление». «Теперь служи империи как самой себе, и ни одно деяние ради Российской империи не будет забыто и будет по достоинству вознаграждено». Она кивает и продолжает отбиваться. Я держу двери, она — окна. Нападающих становится все больше и больше. Вскоре они заполняют весь бальный зал. Половину помещения уже охватил огонь, и дым сильно мешает противникам, но не мне». Когда врагов становится слишком много, начинается бой на мечах. Я двигаюсь быстро. Некоторые противники сильнее, другие слабее, но их слишком много. Один, второй, третий. Я убиваю их одним-двумя ударами. Сейчас мне ни к чему лишь не раздерживаться и скрывать свои реальные умения. Графиня наблюдает за мной с непониманием, но при этом не забывает защищать окна. Складывается впечатление, будто в ее голове не укладывается мысль, как самый бездарный наследник способен отбиваться от целой толпы. Сперва ее удивило трое. Теперь количество противников возросло, как и удивление графини. Хотел бы я посмотреть на ее лицо, если один встану против целой армии. Хотя в этой жизни цели еще не выполнены. Сперва надо поднять Российскую империю с колен, а уж потом можно думать и об очередном перерождении. Наконец, спустя час, противники закончились. Пол был полностью завален телами. Остался лишь небольшой проход, ведущий к дверям. «Дмитрий Алексеевич, можно вопрос?» спрашивает графиня Арбенская усталым голосом. «Да», — отвечаю, глядя на клинок — которого на пол капает кровь. Вы не шутили про захват имения Юрмановых? Нет. Почему я должен шутить об этом? Но как? Когда? Она мотает головой. Например, сейчас. Пожимаю плечами. Как думаешь, почему я попросил твою гвардию не вмешиваться и перейти в управление Калини? Казарма находилась на значительном расстоянии от самого поместья, так что графиня не может увидеть из окна, что там сейчас происходит. «Как думаешь, чем они заняты?» — спрашиваю я. «Гвардейцы сражаются с людьми Юрманова». «Уже нет. Они все мертвы», — спокойно отвечаю я. «Как?» — она вскидывает брови. Делает шаг назад, и под каблуком хрустит стекло от выбитого окна. Целых стекол в этом помещении не осталось. «Юрманов встретился с Алиной, но ты была права, он силен. Она даже получила ранение. А сейчас твоя гвардия с ней штурмует его имение», — говорю я. «Правда?» «Крепись. Тебе сейчас нужно быть сильной, как никогда. Твой род ждет расширение, и тебе придется всем этим управлять. Она хочет что-то сказать, но не решается». «Знаю, что есть родственники, которые хотят отнять у тебя власть. Я помогу. У них не будет шансов». «Спасибо». Она с облегчением выдыхает. «Неужели все? Это конец?» Графиня Арбенская смотрит на лежащие вокруг тела. «Новых давно не приходило». «А ты ждешь?» — улыбаюсь я. «Нет, мне хватило». И в этот момент в дверях появляется Регина. «Господин, докладываю, противники закончились». «Мне скучно. Прикажете что-нибудь?» — спрашивает она. Графиня помотала головой. «Значит, я права. Это конец. Не могу поверить». На ее лице появляется легкая улыбка. «Не верь», — говорю я и подхожу к окну. К дому подъезжает техника. Люди в другом камуфляже с нашивками других родов. Графиня подходит ко мне и уже спокойно наблюдает за происходящим. Навряд ли после произошедшего сегодня ее что-то еще так сильно сможет удивить. — Это же, — начинает она, — союзники Юрмановых. Мы специально не мешали вызывать подкрепление, — произношу я. — Но зачем? — «Врага нужно давить в одном месте. Или ты хочешь ремонт каждые полгода?» «Значит, мы не закончили», — радуется Регина. В ее руках материализуется теневое копье, и она гордой походкой выходит из зала. Для нее развлечение только началось. «Ох, это будет долгая ночь», — вздыхает графиня. «Ты даже не представляешь, насколько...» отвечаю я, особенно учитывая тот факт, что я сам распространил информацию о войне родов Арбенских и Юрмановых, а еще о том, что цесаревич Дмитрий якобы совершенно случайно оказался здесь в гостях. И все понимают, если я погибну, виноват будет один из этих родов, а значит, гостей сегодня может быть очень много».